«Ангел-насмешник. Приключения Родиона Коновалова на его ухабистом жизненном пути от пионера до пенсионера. Авантюрный роман в пяти книгах. Книга первая. Школьные годы чудесные. Родион наезжал в город нечасто, но всякий раз навещал Веру Максимовну. Как-то незаметно у него образовался круг новых знакомых. И в окрестностях ее дома он стал известным человеком. Время от времени у него бывали здесь дела, из-за которых ему случалось задерживаться на сутки, а то и на трое, чему Вера Максимовна с Дашей были рады. В конце концов, Родиону выделили бывшую Дашину комнату, где он стал держать некоторые свои вещи. В такие заезды вечерами он и рассказывал свои истории. Сам он не был инициатором, Требовалось спросить его рассказывать о прошлом. Но если было время и настроение, то Родион не ломался и охотно предавался воспоминаниям. А память у него была, дай бог каждому. Рассказчиком Родион был каким-то неправильным. Он часто уходил от обозначенной линии и развивал боковые темы, потом возвращался назад. Видимо, ему хотелось сделать повествование панорамным, А это требовало дополнительного описания персонажей. Из-за этого некоторые его истории перетекали одна в другую и становились похожи на сказки Шахерезады. Однако слушать их было интересно и не скучно. Смешливая Даша часто хохотала. Он смотрел неодобрительно, но замечаний не делал. Между тем, литературная обработка этих историй оказалась трудным делом. Так как в процессе терялся их колорит и своеобразие. Ниже изложенная версия воспоминаний Коновалова является слабой тенью живого их исполнения. В воспоминаниях от первого лица используются ретроспективные вставки. В некоторых случаях они обозначены подзаголовками. Немало трудностей было и в общей систематизации. Хотелось как-то придерживаться хронологии, но сам Родион ее не признавал. Он больше ориентировался на сферы проявления обратной случайности, хотя, увлекшись, частенько рассказывал просто так о всякой всячине. В этой книге собраны истории в основном из начала 60-х годов, но кое-где присутствуют эпизоды из других времен. Из-за этих особенностей данное произведение по форме больше напоминает сборник рассказов о детских годах главного героя, чем Классический биографический роман под названием Детство Родиона Коновалова. Тем не менее, книга достаточно полно описывает годы отрочества Родиона и атмосферу того времени. Свое воздействие на милицию Коновалов почему-то не признавал, относя насчет всяких суеверий. Отрицал он и еще некоторые проявления, хотя они и бросались в глаза. Родион был уверен, что не обладает артистическими способностями, но когда возникала нужда, играл вполне убедительно. При внешней мягкости внутренне он был упертым, и переубедить его в чем-то было почти невозможно.